Глава 13. Тимур оказался прав. Наедине с собой я много размышляла. После нашего разговора мне стало легче. Я уже не могла представить себе, что Тимур может меня обидеть. Была благодарна ему и очень скучала. Но боялась ему звонить. Боялась, что после случившегося он передумал продолжать общение. Что решил, что я психически больна и не позволит мне встречаться с его детьми. Позвони ему, не бойся, он слишком много работает, посоветовала Тина, видя, что со мной что-то не так. Не выдержав долгой разлуки, я все-таки позвонила ему через несколько дней после нашего свидания и напросилась на встречу с близнецами. Повод нашелся на афише кинотеатра. Я обещала Элли, что мы пойдем на премьеру анимационного фильма. Ты будешь очень расстроена, если дети возьмут в кино своего непутевого отца, пошутил он. «Не говори глупости. Конечно, я буду только рада. Значит, сегодня я закончу пораньше. Иногда кажется, что у меня работа вместо семьи, так что я имею полное право на отдых», — взгрустнул Тимур. «Прекрасно. Тогда увидимся», — заключила я. «Жду с нетерпением», — прошептал Тимур и сбросил вызов. Когда звонкий голосок Элли раздался внизу, я бегом кинулась встречать малышей. Я так сильно соскучилась, что сама не заметила, как начала их обнимать и целовать, немного удивив своим поведением окружающих. Впрочем, для меня было главным, что дети радуются нашей встрече не меньше моего. «Ты знаешь, я сегодня посадила вот такую занозу!» Элли показала по размеру что-то больше похожее на целое бревно. «Болела? Дай поцелую!» Я посочувствовала девочке. «Уже не болит, папа быстро убрал!» Она посмотрела на Тимура, как будто он был ее героем. Мне нравилось наблюдать за проявлением чувств между ними. Он ласково потрепал девчушку по голове, а Андрей напомнил, что нам надо идти, иначе опаздываем. Я удивлялась тому, насколько он был смышленым, невзирая на нежный возраст. Мы посмотрели веселый фильм, поиграли в автоматы, обошли несколько магазинов игрушек, поели пиццу в каком-то фастфуде, в общем, переделали все, что планировали. И снова, как только я собралась прощаться с ними, мое сердце заныло. А дети стали какими-то тихими и грустными. Они даже не скандалили в этот раз. Что еще сильнее усугубляло состояние моей души? Элли забралась мне на колени и тихонько призналась. «Мы так долго не виделись. Знаешь, я решила, что ты передумала». «Идти в кино?» – нахмурилась я. «Нет, быть нашей мамой». Слова ребенка острой болью кольнули меня в сердце. Я поняла, что вела себя неправильно. «Прости, солнышко, у меня просто... просто...» Слов так и не нашлось. Элли обнимала меня, а я боялась пошевелиться. Не знала, что делать, как быть дальше. Тимур тоже молчал. Я не знала, о чем он думает. «Сядь на детское кресло, Элли!» В конце концов строго сказал Тимур. Но девочка не хотела меня отпускать. Андрюша тоже прижался ко мне, и я всю дорогу ехала, поглаживая их белокурые волосики. Они, кажется, заснули. Я не ожидала такого подвоха. Придется разбудить. Мы скоро приедем к дому Ольги», — сообщил Тимур. «Нет, не нужно. Едем к вам». Я не смогла бы нарушить безмятежный сон малышей. Тимур ничего не сказал, но в зеркало заднего вида я заметила, как он покачал головой, глядя на нас. Когда дети были заботливо уложены по своим кроваткам, мы с Тимуром остались наедине. Между нами ощущалась какая-то недосказанность. «Спасибо за чудесный вечер. Поеду, пожалуй», — засобиралась я. Тимур о чем-то на секунду задумался, а потом уверенным шагом подошел ко мне и встал между мной и дверью. Нет, я не хочу, чтобы ты уезжала, точнее, так дальше не может продолжаться, твердо сказал он. Я непонимающе посмотрела на него. Это было не похоже на Тимура. Ты же говорил, что дашь мне время. Я бы мог еще подождать, но близнецы не могут. Они не должны второй раз потерять маму. Как бы глупо это ни звучало, но они выбрали тебя. Понимаю, что нельзя принудить и заставить кого-то полюбить. Вижу, что к детям ты привязалась, но в комплекте к ним идет их отец, который без памяти в тебя влюблен. Поэтому я принял решение расставить все точки над «и». Если ты понимаешь, что не сможешь пересилить себя, что совершенно ничего не чувствуешь, то нам лучше оградить детей от новой боли. Потому что если у нас ничего не выйдет, мы не сможем стать полноценной семьей. Надеюсь, ты понимаешь меня. Хочешь сказать, что если я не отвечу тебе сейчас, что мы больше не увидимся, мой голос дрогнул. Тимур промолчал. Мне стало очень больно, но решать на эмоциях было бы совершенно неправильно. Мне не хотелось становиться марионеткой в чужих руках. Как бы сильно меня не тянуло к этой семье, я чувствовала шантаж. Поэтому я молча взяла куртку, понимая, что должна уйти. Точнее, моя душа разрывалась на части, а голос в голове напоминал о том, что мне снова сделают больно. Хуже всего было то, что я не хотела терять не только близнецов. Я поняла, что Тимур и сам стал для меня очень дорог. «Значит, совсем ничего не чувствуешь?» – тихо спросил он мне в спину. «Слишком многое, и это неправильно». Я поняла, что запуталась и больше не могу сдержать эмоций. Воздуха стало не хватать, я схватила шарф и выбежала за дверь. Было плевать, что не заказала такси, было плевать на все. Но Тимур понял мои чувства. Он ринулся за мной прямо в домашних тапочках и на стику поворота, когда я хотела перебежать дорогу. Яркий свет фара слепил меня. Я услышала звук тормозов и упала. «Стеша!» Не знаю, что случилось. Как будто бы крыло ангела закрыло меня от удара. А затем сильные руки буквально вытащили меня из-под колес. Я открыла глаза и увидела Тимура. Бледного, напуганного так, словно перед ним стояла сама смерть. «Господи, ты жива!» – прошептал он и, прижав меня к себе, начал целовать. «Я едва тебя не потерял на том же самом месте. Это какое-то проклятие. Зачем я вообще начал этот разговор?» Тимур винил себя в том, что произошло, а я чувствовала виноватой только себя. Я вздрогнула и отстранилась, приподняла голову и посмотрела на дорогу. Машина, едва не сбившая, меня уехала. А Тимур стоял на коленях на краю тротуара в грязи, держа меня на руках. «Прости, мне не стоило так поступать. Не знаю, что на меня нашло. Это все неправильно. Оба были неправы и наделали ошибок. Я люблю тебя. Слышишь? Это не может быть ошибкой». Он смотрел мне в глаза. Я заметила, как они блестят. Тимур был искренен, и я ему поверила. «Давай вернемся в дом, пока ты не простудился. Я сглупила. Прости» запустив пальцы в его волосы тихонько прошептала я мне больше не хотелось никуда идти или бежать все что случилось до показалось мне ерундой не стоило раздувать из мухи слона нужно было успокоиться и поступать разумно а не бежать под колеса машины ты останешься не уйдешь повторял он целуя меня нет не уйду прости меня тимур это все нервы успокаивала его я гладя и отвечая на поцелуи Наверное, мы смотрелись странно, но, к счастью, в этот час на улице было не так много народа. Тимур, наконец, поднялся и, удостоверившись, что я могу идти, повел меня домой. Мы просто молчали. Потом он заварил успокаивающий чай, принес для меня плед и уложил спать на диване в гостиной. Тимур не проявлял попыток к близости, просто поцеловал и сел на пол рядом с диваном. — Ты не пойдешь спать? — Не смогу заснуть. — Хочешь, ложись здесь. — Ты не будешь против? «Нет, спасибо». Он, не раздеваясь, забрался ко мне и нежно обнял. Я прикрыла глаза, ощущая, как хорошо и спокойно рядом с ним. «А ведь мы чуть не испортили все.